Событие пятое. Иван Пырьев, стрелец полка Афанасия Левшина, был вполне доволен собой. Он сделал то, о чём они договорились с боярином Иваном Александровичем Котловским. Ну, если быть точным, то не с самим боярином, конечно, а с его дворовым, боярским сыном Тимофеем Ивановичем Ракитиным. Началось всё с того, что его вызвал пятидесятник Тимофей Струнка и велел конно и оружно с запасом еды на седмицу прибыть поутру на двор к князю пожарскому надо будет сопровождать княжонка Петра Дмитриевича в их новую вотчину в Нижний Новгород это уже было большой удачей да что там удачей это было огромным подарком поляки ходакевича и королевича владислава который именовал себя царём московским стояли под самой Москвой и со дня на день в полку ждали отправки под боровск на помощь князю лыкову Ляхи с немцами рубились жёстко, ни на жизнь, а насмерть. И выжить в той мясорубке было очень проблематично. А тут поездка в Нижний, по вполне безопасной дороге до Владимира, подальше от ляхов, и чуть более опасная от Владимира до Нижнего Новгорода. Там пошаливали ещё по слухам казаки Заруцкого. Иван надел недавно справленный по случаю выдачи 5 рублёв за прошлый год светло-зелёный кафтан с чёрными петлицами и жёлтой подкладкой. Нахлобучил на бекрень малиновую шапку, оторченную чёрным почти мехом волка. Натянул жёлтые сапоги и в этом парадном виде отправился в Китай-город, чтобы купить овса, пегаму жирепцу и себе на дорогу пару буханок ржаного хлеба и копчёного мяса. В Нижний он, естественно, ехать в парадном кафтане не собирался. У него было почти новое насильное платье зеленовато-жёлтого цвета. И неплохие ещё сапоги из жёлтой же кожи. Не такие форсистые, как парадные, но всё не лапти. На торгу к нему и подошёл Тимофей Ракитный. Тимофей Стрелец знал, их дома стояли почти рядом на Гороховой улице. Как оказалось, боярский сын хотел просто спросить, кто из стрельцов отправится сопровождать княжича в Нижний, и попал как раз в точку. Вот тогда-то судьба и улыбнулась Ивану Пырию. во все свои 32 зуба. Когда ракитный рассказал, что надо сделать, Иван посмотрел на него как на дурачка Юродивого. Нужно было извести сына Дмитрия Михайловича Пожарского, Петра, того самого княжича, которого ему с ещё 19 у стрельцами нужно было проводить до Нижнего Новгорода. Только вот когда змей искуситель назвал сумму, обещанную боярином Котловским за смерть княжонка Иван снова посмотрел на боярского сына, как на дурачка. Сумма была огромная, сто рублев. Столько стрелец мог заработать за всю жизнь, и то только в том случае, если доживет до седой бороды. И убить надо было не саблей и даже не пищалью, а влить ядовитой настойке в питье княжичу. Иван долго не ломался, взял 20 рублей за датку, взял красивый, вырезанный из камня флакончик, стуго притёртой пробкой из того же камня. Взял заранее приготовленную расписку, что податель сей грамотки может получить с боярина Котловского 80 руб. или товара на эту сумму после исполнения дела обоим известного, и откланялся. Удача просто решила закидать Пырьева своими подарками. И это ведь было ещё не всё. Утром следующего дня ещё и Петухини прокричали. Их десяток с десятским Козьмой Шустовым и десяток из их же сотни с десятским Афанасием Бородой стоял у ворот княжьего терема и весело переругивался, предвкушая скорый отъезд из Москвы и веселую дорогу. Княжич и вышел к ним с первыми петухами. Иван думал, что княжонок совсем малец, а оказалось, что Петру Дмитриевичу скоро стукнет тринадцатое лето. Был он явно в отца и ростом уже выше половины стрельцов его поджидающих. Но ещё тонок в кости и без бород. Даже и юношеского пушка над верхней губой ещё не пробивалась. Одет Пётр Дмитриевич был в походный кафтан, почти без всякой мишуры, из зелёного добротного сукна, в зелёной же шапке с чёрно-бурой лисы оторочкой и в зелёные, как в полку Фёдора Лапухина, сапоги. На левом боку была сабля в ножнах. обтянутых такой же кожей, что и сапоги. Ивану этот боярский сынок сразу не понравился. Во-первых, потому что его надо будет убить, а во-вторых, из-за того надменного выражения, с коим княжонок и хаглядовал, словно холопов своих. Ничего, поглядим через несколько деньков, кто холоп, а кто живой. Правда то, что случилось дальше, несколько изменило мнение пырева о княжеце. Тот подошёл к каждому из стрельцов, поинтересовался здоровьем и семейными делами, и дал приказ заменить из десятка Афанасия Бороды двух немолодых уже стрельцов. Афанасий с забракованными отправился подстёгивая коней в полк. А Княжич пригласил стрельцов на двор, где уже запрягали в телеги по паре крепких лошадей, и выдал всем по испанской пищали, мушкету. Оружие было не парадное, боевое, без лишних позолоты и узорочья. Не тяжелее их пищалей, но длиннее чуть не на поллоктя. К мушкету была и лента с газырями, и либерендейка с белой кожей и ремнём. Весил мушкет полпуда и был весь какой-то хищный, чужой. Тот же стрельцам было предложено выбрать на конюшне, купленных вчера на рынке, специально для похода заводных коней. Коней было ровно 2 десятка по количеству сопровождающих княжеских стрельцов. и давали их только на дорогу, до да княжеских вотчин. Но что это были за кони? Польский дестрие и иначе называемые першеронами, настоящие боевые кони огромного размера и ценой больше двух десятков рублей. В последнее время, когда ляхи завладели практически всей западной и юго-западной Русью, эти великаны всё чаще попадались на продажу и в Москве. Но чтобы целых 2 десятка, это всю Москву надо объехать, чтобы столько купить. Сколько же стоят эти 2 десятка жеребцов? Рублёв 500 не меньше. Эх, себе бы такого. А и будет. Вот потравит он Боярыча. И на те 80 рублей, что причитается Скотловского, купит себе такого жеребца и пару кобылок подстать. Займётся разведением першеронов. Выгоднее дело и не сыскать. Уже подобрав себе воронова великана, Иван заметил, что княжич верно мыслит в схожем направлении, и в телеге запряжены в основном кобылы, и тоже немалых статей. Два десятка жеребцов под седлом и два десятка кобыл запряжённых в десяток повозов. Не дурак княжонок. Только вот ничего у него не получится, отдаст Богу душу раньше. А у него, Ивана Пырьева, получится. Должна же быть справедливость, а то одним всё, а другим ничего. Вот он, Иван, эту справедливость и восстановит. Выехали через час, скакали весь день почти без отдыха. Как только коней покормили, сами перекусили наспех, не разводя огня. Стремились подальше убраться от неспокойных окрестностей Москвы. Ночевали в поле. Для князя черазбили небольшой шатёр, а сами устроились под попонами. Благо осень ещё и не начиналась толком. Без приключений в дороге не обошлось. На второй день на встречу им попался большой казачий отряд. Быть бы им убитыми и ограбленными, но тут произошло почти чудо. Узнав, кто они и кого везут в Нижний, казачьи атаманы посовещались и сказали, что если бы не Пётр Дмитриевич Пожарский, приняли бы стрельцы смерть неминучую. Дмитрия Михайловича они уважают. А потому трогать не станут охрану сына того, а напротив, дадут до Владимира в провожатые. Десяток казаков побойчие. Вот в одном переходе от Владимира, когда десяток казаков откланялся пополудни, а стрельцы с княжичем устроили привал, Иван и умудрился подлить княжичу в сваренный тут же сбитень на стойке из каменного флакончика. Флакончик был хорош, стоил, наверное, не меньше пары рублей. даже без содержимого. И пыривник стал его выбрасывать, как наставлял его боярский сын ракитный. Он спрятал в сено одно из телег. Когда свернули привал и тронулись дальше, с книжонком и случилось беда. Он, проехав с полверсты, вдруг сполз с коня и упал в траву без движения. Все бросились к нему, стали поднимать и приводить в чувство, но всё без толку. У боярыча был жар, и он бредил что-то про проклятых охотников. Всю ночь у его из головы дежурил кто-нибудь из стрельцов, меняя мокрую тряпку на лбу и давая хлебнуть отвара из трав, сваренного стрельцом из десятка Афанасия Бороды, который был в сотне за лекаря, так как был сыном травницы тётки Просковеи, известный, считай, на всю Москву. А утром Ивана Пырьева, уже примерившего на себя во сне одежды почитаемого во всей Москве канозаводчика, Ждало разочарования. Он проснулся от непонятного гомона. Стрельцы стояли вокруг княжича и, открыв рты, смотрели на невиданное. Отрок, голый по пояс, в одних портках, махал руками и ногами, да так ловко, а потом упал на мокрую от росы траву и стал отжиматься. «Да, — решил Иван, — с надобья сработало неправильно. Петр не умер, а сошел с ума».